Глава четвертая. Моя мать была с большой земли, так что я только наполовину островитянка. Романтичная девушка из Нанта, она разлюбила колдун так же быстро, как и суровую красоту моего отца. Она не годилась для жизни в лесолане. Она была говорунья, пивунья, рыдала, разражалась тирадами, хохотала, вся нараспашку. Отец же и поначалу был неразговорчив, не умел поддерживать беседу. Говорил, по большей части, односложно, здоровался кивком. Нежные чувства, что он выказывал, были направлены по преимуществу на рыбацкие лодки, которые он строил на дворе за домом и там же продавал. Летом он работал на улице, на зиму перебирался в большой сарай, и я любила сидеть рядом, смотреть, как он гнет дерево, вымачивает доски для обшивки, чтобы придать им гибкость, выводит грациозные линии киля и носа, шьет паруса. Паруса были белые либо красные по цветам острова. Но с лодки всегда украшали коралловой бусиной. Каждую лодку полировали, покрывали лаком, никогда не красили, только имя на носу черно-белыми буквами. Отец жаловал имена романтических героинь. Прекрасная Изольда, Мудрая Лоиза, Бланш де Куэткен. Имена из старых книг, хотя, насколько мне известно, сам он ничего не читал. Примечание «Прекрасная Изольда», героиня средневековой французской легенды о любви Изольды и Тристан». Мудрая Лоиза, историческое лицо, 1100-1163 годы, ученица французского философа Пьера Абеляра, 1079-1142 годы. История любви Абеляра и Лоизы вошла в легенду. Бланш де Коэткен — героиня средневековой французской легенды. Де Коэткен и графский род. Легенда гласит, что девери Бланш, Флоран и Галь де Коэткен были недовольны женить бы своего брата, Танги де Коэткена, и заточили Бланш в темницу, чтобы она там умерла. Конец примечания. Разговоры ему заменяла работа, обществе своих дам он проводил большую часть времени, но ни одной лодки не назвал в честь кого-нибудь из нас, даже в честь матери, хотя она, я знаю, была бы рада. Я обогнула дюну и увидела, что шлюпочная мастерская пуста. Двери сарая были закрыты, и, судя по высоте и сохшей травы, которые они заросли, их не открывали уже несколько месяцев. Два лодочных корпуса, брошенных у ворот, наполовину занесло песком. Под навесом из гофрированного пластика стоял тягач с прицепом. С виду вроде бы в рабочем состоянии, но подъемник, которым отец обычно грузил лодки на прицеп, заржавел, как будто им давно не пользовались. В доме было не лучше, он и раньше не блистал порядком, заваленный остатками грандиозных проектов, которые отец начинал и не заканчивал. Сейчас дом выглядел полностью заброшенным, побелка стерлась, разбитое окно заколочено доской... Краска на дверях и ставнях потрескалась и облупилась. А дома по песку тянулся провод к пристройке, где гудел генератор. Единственный признак жизни. Почтовый ящик был забит, я вытащила утрамбованный пласт писем и брошюр и понесла в пустую кухню. Дверь была не заперта. У раковины гора грязной посуды, на плите остывший кофейник, запах, как в комнате больного. Вещи матери, комод, сундук, квадратный гобелен — Никуда не делись, но все покрылось пылью, а бетонный пол песком. И все же видно было, что о доме кто-то заботится. В углу комнаты стоял ящик для инструментов с кусками трубок, проволоки и дерева. Я заметила, что водогрейную колонку, которую Жан Большой все собирался починить, заменили каким-то устройством — пузатый медный бак, соединенный с баллоном бутана. Болтающиеся провода аккуратно спрятаны за панель, кто-то починил камин и трубу, которая раньше вечно дымила. Эти следы человеческой деятельности резко выделялись на фоне запущенного дома, словно Жан Большой настолько погрузился в работу, что уже не успевал вытирать пыль и стирать белье. Я бросила почту на кухонный стол, я поняла, что дрожу и рассердилась. Я просмотрела почту, накопившуюся, похоже, за полгода или год, и обнаружила свое последнее письмо к отцу вскрытое. Я долго смотрела на конверт с парижским адресом на обороте и вспоминала. Я носила его с собой несколько недель, прежде чем, наконец, опустила письмо в ящик, испытывая странную растерянность и в то же время ощущение свободы. Люк, мой приятель из кафе, спросил меня, чего я жду. В чем проблема? Ты ведь хочешь его видеть, нет? Хочешь ему помочь? Все было не так просто. За десять лет Жан Большой не написал мне ни разу. Я посылала ему рисунки, фотографии, школьные табели, письма. Ответа не было. Я все писала год за годом. Разумеется, материя не говорила, я точно знаю, что она об этом сказала бы. Я опустила чуть дрожащую руку с письмом, потом сунула его в карман, может, в конце концов, так оно и лучше. Так у меня еще есть и время подумать, рассмотреть все варианты. Как я и думала, дома никого не было. Я заглянула сначала в свою комнату, потом в комнату Адриены, стараясь не чувствовать себя непрошенной гостьей. Почти все было на своих местах. Наши вещи никуда не делись, мои модели лодок, сестренные плакаты с киноактерами, дальше была комната родителей. Я толкнула дверь и оказалась в полутьме. Ставни были закрыты и пахнуло духом нежилья. Кровать была не застелена, из-под сбитой простыни виднелся полосатый тик матраса. У кровати переполненная пепельница, на полу куча грязной одежды гипсовая статуэтка святой Мариной в нише у двери, картонная коробка со всякой всячиной. Я заметила в коробке фотографию и сразу узнала, хотя она теперь была без рамки. Фотографировала мать в день, когда мне исполнилось семь лет, и на фотографии мы трое, Жан Большой, Адриенна и я, широко улыбались, глядя на большой торт в форме рыбы. Кто-то вырезал мое лицо из фотографии неуклюжими ножницами, Так что остались только Жан Большой и Адриена. Она слегка опиралась рукой ему на плечо, отец улыбался ей через дыру, где раньше была я. Внезапно снаружи донесся звук, я быстро смяла фотографию, сунула в карман и застыла, прислушиваясь, горло у меня сжалось. Кто-то тихо прошел под окном спальни, так бесшумно, что грохот моего сердца почти заглушил шаги. Человек был босиком, либо в их. Не теряя времени, оринулась в кухню, нервно поправила волосы, гадая, что он скажет, что я скажу, узнает ли он меня вообще. Десять лет меня изменили, исчезла детская пухлость, короткие волосы отросли до плеч, я не такая красивая, как мать, хотя кое-кто говорит, что я на нее похожа. Я слишком высокая, двигаюсь не так грациозно, как она, и волосы тусклые, и среднерусые». Но глаза под нависшими бровями у меня материнские, странного, холодного серо-зеленого цвета, которые иные считают уродливым. Я вдруг пожалела, что не постаралась как-то прихорошиться, могла бы хоть платье надеть. Дверь открылась, на пороге стоял человек в тяжелой рыбацкой куртке, в руке бумажный пакет. Я его сразу узнала, хотя волосы закрывала вязаная шапочка. Быстрые точные движения совершенно не походили на медвежью косолапость отца. Я помниться не успела, а он уже прошел мимо меня в дом и закрыл за собой дверь. Англичанин, рыжий, Флин. «Я кое-что принес, думаю, вам пригодится», — сказал он, бросив пакет на кухонный стол. Потом увидел выражение моего лица. «Что-нибудь случилось?» «Я не вас ждала», — наконец выдавила я себя. «Вы меня застали врасплох». Сердце у меня все еще колотилось, я вцепилась в фотографию в кармане, меня бросало то в жар, то в холод, и я не знала, что он может прочесть у меня на лице. Волнуетесь, да, Флин открыл пакет, лежащий на столе, и начал вынимать содержимое. Тут хлеб, молоко, сыр, яйца, кофе, все для завтрака. Вы мне ничего не должны, это все взято на его счет. Он положил хлеб в полотняный мешочек, висящий с внутренней стороны двери. Спасибо, я не могла не заметить, что он чувствовал себя в доме моего отца, как в своем собственном уверенно открывал шкафы, раскладывая продукты по местам. Надеюсь, это вас не очень обеспокоило? Нисколько он ухмыльнулся. Я живу в двух минутах отсюда, в старом Благаузе, и иногда захожу в гости. Благауз стоял на дюнах над Лагулю. Официально он, как и полоска земли, на которой он стоял, принадлежал моему отцу. Я помнила этот благаус, Немецкие бункеры, расставшиеся с войны. Безобразный куб ржавого бетона, полузанесенный песком. Многие годы я верила, что в нем водятся привидения. «Никогда бы не подумала, что там можно жить», — сказала я. «Я его обустроил», — бодро отозвался Флин, убирая молоко в холодильник. Труднее всего было избавиться от песка. «Конечно, там еще не все готово, надо выкопать колодец и сделать нормальный водопровод». Но все же это прочное, удобное жилье, и я на него не трачу ни гроша. Только время, ну и кое-какие мелочи приходится покупать. То, что я не могу найти или сделать сам. Я подумала о небольшом Большом с его вечными незаконченными проектами. Неудивительно, что этот человек ему понравился. Капуцина говорила, он что-то строит. Теперь я поняла, кто все чинит в отцовском доме. У меня внезапно екнуло сердце. «Знаете, вам, наверное, не удастся с ним повидаться сегодня», — сказал Флин. «В последние дни ему не по себе, его почти никто не видел». «Спасибо, я отвернулась, чтобы спрятаться от его взгляда, я знаю своего отца». «Это правда, в ночь Святой Марины, после шествия Жан Большой всегда исчезает в направлении Лабуши, и там ждет свечи на могиле Жана Маленького. Этот ежегодный ритуал неприкосновения, ничто не может ему помешать». «Он даже не знает еще, что вы вернулись», — продолжал Флин. «Когда узнает, должно быть, решит, что святая услышала все его молитвы сразу». «Спасибо вам за такие слова», — хладнокровно ответила я. Но Жан Большой никогда не прикладывался к святой, ни за кого.